Интервью, взятое автором у математика Николая Мнева 22 апреля 2008 года в Санкт-Петербурге. Покинувший Бурага Григорий Перельман нашел пристанище в другой институтской лаборатории. У замечательного математика Ольги ладыженской Она была достаточно взрослой, достаточно мудрой и достаточно женщиной для того, чтобы принять Перельмана таким, каков он есть. Остальные, включая Бурага и Громова, который считал Перельмана почти безупречным, склонны были простить его, но они не видели в его нападках на практику цитирования ничего, кроме взбалмошности, в лучшем случае и мелочности в худшем. Закончив читать лекции в Массачусетском технологическом институте, Перельман отправился в Нью-Йорк. Его мать снова остановилась у родственников, а сам он поехал в Стоуни-Брук вечерним поездом в воскресенье. Андерсон встретил его на станции и отвез в университетское общежитие. Перельман требовал, чтобы его разместили как можно скромнее». Первая лекция должна была состояться на следующее утро. Расписание следующих двух недель выглядело так. По утрам лекции, после обеда семинары. Тем, кто приходил послушать Перельмана, лекции и семинары казались настоящим чудом. Перед ними был человек, о котором некоторые ничего не слышали, некоторые считали, что после победы над гипотезой Пуанкаре он скрывается. Он демонстрировал фантастическую ясность ума на лекциях и невероятное терпение во время дискуссий. Это соответствовало представлению Перельмана о том, как следует заниматься математикой. Так его учили. Он шел на лекцию, чтобы исполнить свое предназначение, и это объясняет и ясность его речи, и его терпение. Но за стенами университета в Стоуни-Брук все шло не так, как он предполагал. В день его приезда «Нью-Йорк Таймс» опубликовала еще одну статью о доказательстве гипотезы Пуанкаре. Газета ошибочно утверждала, что Перельман заявляет о доказательстве им гипотезы и связывает свой успех с миллионным призом. Далее шла цитата, единственная, Майкла Фридмана, получившего медаль Филдса за доказательство гипотезы Пуанкаре для размерности 4 и теперь работавшего в корпорации «Майкрософт». Он назвал достижение Перельмана вызывающим «тихую грусть» у топологов. По его словам, российский математик сделал эту отрасль неинтересной для молодых исследователей. Это был серьезный удар, сравнимый со ссорой Перельмана с Бурага. Аудитория Перельмана, и без того небольшая, сократилась до нескольких человек — которые были в состоянии понять его доказательства. Как-то он сказал Тяню, что людям для этого потребуется полтора-два года, но фридман должен был сразу оценить стройность и правильность решения Перельмана. То, что Фридман счел победу Перельмана, грозящей регрессом их совместной области, работы, Да еще сделал это в интервью газете. Читатели, которые никогда не поймут ни задачи, ни ее решения, больно задело Перельмана. Еще более его огорчила иррациональность реакции Фридмана. Если кто и мог авторитетно высказаться о работе Перельмана, в частности, о первом препринте, то это был Гамильтон. Российский математик следовал намеченной американцам программе. Один из самых странных и трагических аспектов этой истории заключается в том, что орбиты Перельмана и Гамильтона не пересеклись. Перельман не принадлежал клубу изучения потоков речи, который образовался вокруг Гамильтона, за два десятилетия в течение которых он старался заставить форму вести себя в соответствии с гипотезой. Перельман сделал две попытки установить контакт с Гамильтоном. В первый раз он обратился к нему после его лекции, затем, уже из Петербурга, отправил Гамильтону письмо. В обоих случаях Перельман просил пояснить то, что Гамильтон уже напечатал или о чем публично рассказал. Во второй раз Гамильтон не ответил на письмо. Перельман мог бы это понять, если бы применял к поведению других людей те же стандарты, что и к собственному. Действительно, Гамильтон, необычайно общительный для математика, по каким-то своим соображениям, вероятно, совершенно иным, чем у Перельмана, порой уклонялся от общения и с большой задержкой отвечал на письма и звонки. Но вместо того, чтобы проявить понимание, Перельман огорчился. Он привык к тому, что его просьбы, как правило, выполняются. Теперь Гамильтон хранил молчание. То, что он не посещал лекции Перельмана в Массачусетском технологическом институте, вызывало разочарование, но было объяснимо. Но когда Перельман перебрался в Стоуни-Брук, находящийся всего в полутора часах езды от Нью-Йорка, Гамильтон преподавал в Колумбийском университете, молчание американца стало вызывающим. Другие нью-йоркские математики сумели приехать. Один из них, Джон Морган, попросил Перельмана прочитать выходные лекции в Колумбийском университете. Перельман ответил согласием. После этого он согласился выступить еще с одной лекцией в тот же уикенд в Принстоне. В пятницу, 25 апреля, Перельман выступил в Принстонском университете. Руководство университета снова предложило ему работу, и Перельман отказался. В субботу он прочитал лекцию в Колумбийском университете. Гамильтон пришел, а после обеда остался послушать дискуссию. В аудитории были только Перельман, Морган, Громов. Он работал тогда в Курантовском институте и Гамильтон. «Все ждали, что Ричард Гамильтон скажет, что он об этом думает», — вспоминал Морган. «Это ведь его теория, его идея». Это был удобный повод. Он должен был дать свою оценку. Сделал ли это Гамильтон? Трудно сказать. Ричард с самого начала собирался подтвердить и подтвердил, что то, что было в первой статье Перельмана, было верно и являлось большим шагом вперед. Морган выбирает слова, стараясь не задеть коллегу. В первом припринте... Речь шла только о потоках речи, открытие, которое бесспорно сделал Гамильтон. Во втором при принте говорилось о потоках речи с хирургией. Этот метод также предложил Гамильтон. Однако Перельман соединил метод Гамильтона с пространствами Александрова и привлёк результаты своей совместной работы с Громовым и Бурагу. Гамильтон не был специалистом по пространствам Александрова, поэтому ко второму припринту, вероятно, отнесся с недоверием и, может быть, надеждой, что Перельман ошибся. «Мне кажется, он подумал, а вдруг там ошибка? Тогда, стало быть, появляется место для моего маневра. Поэтому он, вероятно, решил выждать, посмотреть, что будет», — предположил Морган. Если бы оказалось, что Перельман ошибся во втором припринте, то кто-нибудь, рассуждая логически, в первую очередь сам Гамильтон, мог бы воспользоваться достижениями Перельмана, содержащимися в первой его статье. Но это, разумеется, только гипотеза. Когда Гамильтон говорил о работе Перельмана публично, он всегда делал это очень изящно. Просто не так часто, как другие, в том числе Перельман, от него ждали. В тот день в Колумбийском университете, по словам Моргана, все прошло пристойно, хотя и без восторгов. Явной напряженности не было. Гриша не собирался никого атаковать. Со стороны это выглядело как обычная встреча математиков, обычный обмен идеями. Иными словами, чтобы Ричард тогда не чувствовал, в разговоре он своих чувств не выразил. Морган пригласил Перельмана к себе домой на бранч следующим утром. Он спросил, кто там будет. Я ответил, «Моя жена, дочь». Сказал, что могу пригласить еще пару человек. Он сказал, «Ну, нет». Думаю, что на математическое собрание он бы согласился прийти. А в социальных контактах он совершенно не был заинтересован. В тот день Перельман гулял с Громовым по Нью-Йорку. Они обсуждали гипотезу по Анкаре и конфликт с Бурага. Затем Перельман отправился на Брайтон-Бич. Там жили родственники, у которых остановилась мать, чтобы следующим вечером вернуться в Стоуни-Брук и снова приступить к чтению, лекций и дискуссиям. Перельман вернулся в Стоуни-Брук обескураженным. Он заявил Андерсону, что разочарован уровнем беседы с Гамильтоном. Кажется, автор метода потоков речи не нашел времени для того, чтобы тщательно изучить доказательства Перельмана. Причин этому было несколько. Гамильтону было не только трудно воспринять логику Перельмана, но еще и тяжело смириться с видом пролома в стене, о которую он бился головой 20 лет. Перельман же, как и двадцать лет назад, был беспредельно терпелив, объясняя решение всем, кому оно было интересно. И так же, как тогда, он не мог себе вообразить, что у кого-либо возникнут сложности с тем, что казалось ему самому ясным и почти самоочевидным. Перельмана раздражали настойчивые попытки руководства Принстона заполучить его. Кто-то из университета позвонил Андерсону после лекции Перельмана и попросил помочь его завербовать. По требованию Перельмана Андерсон помогать отказался, но из Принстона все равно прислали официальное приглашение. Письмо расстроило Перельмана. «Они очень назойливы», — пожаловался он Андерсону. «Одно из правил Перельмана гласило. «Никто не должен ни на кого давить». Принстонский университет, в котором Перельмана однажды оскорбили, попытавшись заставить его просить место, снова оскорбил его. Из телефонного разговора Абрамова с Перельманом в 2007 году. Андерсон вдобавок к своему искреннему восхищению Перельманом, кажется, острый чувствовал, где начинается его личное пространство, и старался не задеть его чувств. Но цель Андерсона была та же, что у многих его американских коллег. Он хотел оставить Перельмана в своем университете и вывести его в свет. Андерсон долго убеждал Перельмана прийти на ужин, и тот неожиданно согласился. Он устроил в своем доме вечеринку для Перельмана. Вечеринка вышла не слишком удачной. Андерсон и его друг Чигер начали громко спорить об американском вторжении в Ирак. чиггер одобрил его, Андерсон — нет. И Андерсон очень разозлился. Перельман же, по его словам, просто слушал. Кажется, у него не было мнения на этот счет. Андерсон ошибся. Перельман твердо держался сомнение, что споры о политике ниже достоинства математика. Андерсон устроил Перельману встречу с Джимом Саймонсом. Этот неординарный человек руководил математическим факультетом в стоуни и превратил его в один из лучших в США, а после стал управляющим хедж-фондом. Эта перемена принесла Саймонсу большие деньги, которые он щедро тратит на благотворительность и университет в Стоуни-Брук. Саймонс дал понять – что хочет пригласить Гришу сюда на любых условиях, с любым жалованием, даже на один месяц в году», рассказал Андерсон. У Саймонса было достаточно денег и влияния для этого. Гриша ответил, «Спасибо, это очень любезно, но я не хочу обсуждать это сейчас. Я должен вернуться в Петербург, чтобы учить старшеклассников». Он получил это предложение осенью 2003 года. Ответ Перельмана был вполне понятен только Перельману. Мне на ум приходит популярный российский анекдот об актере, которому предложили большую роль в Голливуде и который от предложения отказался, узнав, что съемки начнутся в конце декабря. «Нет, не поеду, у меня елки». Отговорка Перельмана звучит и абсурдно, и трогательно. Но это только отговорка. Насколько я знаю, единственное предложение, которое Перельман получил осенью 2003 года, было участие в однодневном математическом соревновании физико-математической школе в Петербурге. Перельман согласился, но это обязательство ничуть не мешало ему принять предложение любого американского университета. Настоящая причина была другой. Григорию Перельману предельно не нравилась мысль, что он может стать чьим-либо трофеем. Перельман вернулся в Россию в конце апреля. 17 июля он опубликовал третий и последний препринт, посвященный доказательству гипотезы по Анкаре. В этот раз всего семь страниц. Дискуссия продолжалась уже без него. В июне Клайнер вместе с Джоном Лотом, его коллегой из Мичиганского университета, создал веб-сайт, на котором они начали публиковать свои записи, касающиеся первого препринта Перельмана. К концу года Американский математический институт, город Пало-Альто, Калифорния, и Исследовательский институт математических наук в Беркли провели совместный семинар, посвященный первому препринту. Клейнер, Лот, Тянь и Морган стали наиболее активными его участниками. Летом 2004 года эти четверо ученых организовали еще один семинар в Принстоне. Спонсором выступил институт Клея, который, будучи распорядителем миллионной премии, решил поставить на Перельмана. Тем временем у четырех математиков, глубже других изучивших его работы, не осталось больше сомнений в правильности доказательства. В нем обнаружились несколько ошибок. В изложении были некоторые пробелы, Но ничто из этого не мешало заявить «Перельман доказал гипотезу Пуанкаре» и, возможно, гипотезу геометризации. По второму вопросу ученые достигли консенсуса чуть позднее. Как и предсказывал Перельман, на то, чтобы разобраться в его доказательстве, у ученых ушло полтора года. После летнего семинара 2004 года Тянь и Морган решили написать книгу о доказательстве Перельмана, которую обещал напечатать институт Клея, спонсировавший также работу Кляйнера и Лота. Институт, кроме этого, организовал в 2005 году месячную летнюю школу по изучению доказательства. Проверка припринтов Перельмана начала превращаться в своего рода индустрию. Многие математики, посвятившие много времени доказательству двух гипотез, лишились надежды на собственный успех и теперь стремились получить немножко выгоды от крупнейшего математического достижения своего времени. Если бы Перельман избрал более традиционный путь, то есть написал обычную статью, или несколько статей, и отправил в математический журнал, его работа вряд ли подверглась бы такому жесткому разбору. Редакция журнала отправила бы текст или тексты на рецензию коллегам Перельмана. Круг топологов настолько узок, что среди рецензентов могли оказаться те же, кто разбирал препринты «Сейчас». Разница заключается в том, что рецензенты изучают присланные работы приватно, а не в условиях семинара или летней школы, и оформляют свои впечатления от прочитанного в письме редактору журнала, а не публикуют в интернете, где их мнение становится известным всем». В процессе проверки, последовавшей за интернет публикации Перельмана в высококонцентрированной форме, вероятно, было вовлечено столько же людей, сколько было бы задействовано в подготовке традиционной статьи в математическом журнале. Однако процесс, запущенный Перельманом, оказался гораздо более публичным и взаимным, к тому же куда более оперативным. Перельману не потребовалось ждать месяцы или даже годы. Перельман не был идеологическим противником заведенного порядка публикации научных работ. Он просто не видел в нем никакого смысла и не принимал его во внимание. Но какая роль вне общепринятой практики отводилась таким людям, как Кляйнер, Лот, Тянь или Морган, которые не только поняли сами, но и объяснили другим суть доказательства Перельмана? В определенном смысле их можно назвать его соавторами. Перельман и сам прежде оказывался в подобной ситуации. Когда я попросила Громова рассказать, как он работал в соавторстве с Перельманом над одной из статей, он рассказал. Ну, работа и работа. Я по-настоящему с ним не пересекался. Я поговорил с Юрой Бурага, потом Бурага поговорил с Перельманом, потом, по-видимому, Перельман сел и написал. «Вы не просматривали рукопись?» – не поверила я. «Нет, я знал, что там написано. Но разве не было риска, что один из вас ошибся?» «Конечно был. Риск есть всегда. Так случается, когда кто-то делает одну часть работы, еще кто-то другую, и эти части не сходятся. Весьма известные математики писали такие неправильные совместные работы». Но разве это не причина прочитать рукопись? Конечно, нет. Совершенно неинтересно читать сделанную работу. Сделал и забыл. Перельман думал так же. Когда он читал лекции в Стоуни-Брук, Кляйнар и Лот обнаружили, что он находится в хорошем расположении духа и охотно говорит о своей работе, как делал бы любой другой математик. Но когда в конце визита Перельмана Кляйнер и Лотт спросили, хочет ли он взглянуть на их записи, когда они будут готовы, Перельман отказался. Ему понадобилось бы полчаса, чтобы просмотреть рукописи и, может быть, сделать несколько замечаний, вспоминал Кляйнер, который даже пять лет спустя кажется сбитым с толку реакцией Перельмана. Вполне обычная вещь другой был бы к этому готов. Но знаете, Гриша необычный человек. Как вспоминает кляйнер Перельман объяснил им, что если он согласится просмотреть записи, то это сделает его в какой-то мере ответственным за их работу. Это отличный пример гипертрофированного чувства личной ответственности Перельмана и одновременно солипсистского взгляда на важность любой математической задачи. Во Вселенной, в центре которой стоял Перельман, гипотеза Пуанкары была доказана, и, превратившись в теорему, уже осталась в прошлом. Как сказал мне Громов, сделал работу и забыл. Перельман понимал, что через несколько месяцев, когда Кляйнер и Лот закончат проверку, ему будет уже неинтересно говорить об этом. Кляйнер и Лот продолжили работу над текстами Перельмана самостоятельно. Это было непросто. Однажды Кляйнер решил, что они столкнулись с серьезной, может быть, даже роковой, для всего решения ошибкой. Однако Лот разубедил его. Они убедились в том, что Перельман остался верен себе и изложил в своих очень плотных текстах не только одно свое решение, а целую историю решения. Когда исследование Кляйнера и Лота подходило к концу, они поняли, что некоторые части статьи были совершенно самостоятельными и не имели отношения к доказательству. В сентябре 2004 года, после семинара, организованного институтом Клея, Тянь отправил Перельману электронное письмо о том, что «теперь мы понимаем доказательства» и напомнил, что со времени их прогулки вдоль Чарльз-Рива Прошло как раз полтора года. Тянь поинтересовался также, собирается ли Перельман опубликовать вслед за припринтом полноценную статью. Тянь и Морган тогда подумывали о публикации книги о доказательстве. Перельман не ответил. Он, вероятно, считал, что публикации припринтов на сайте ААКСИВ достаточно, предположил в беседе со мной Тянь. Или ему... Тогда уже было некомфортно со мной. Как правило, я стараюсь избегать встреч с журналистами. Во-первых, мне не нравится с ними говорить. Во-вторых, это отнимает время. Но весной 2004 года Тянь по просьбе друга нарушил молчание и встретился с репортером-фрилансером, сочинявшим статью для журнала «Сайенс» и теперь Тянь подозревал, что Перельман узнал о его проступке и потому не отвечал. Больше похоже на правду, что Перельману просто нечего было сказать. Он не планировал печатать ничего, кроме уже опубликованных припринтов, а его предположение о правильности доказательства подтвердилось, к чему лишние разговоры. Моргану повезло с Перельманом больше. Работавший в паре с Тянем Морган задал российскому математику несколько вопросов, касающихся математики, и был поражен точностью его ответов. «Я задавал вопрос и почти сразу же получал ответ, который мне был нужен», — рассказал мне Морган. «Обычно математики общаются так. Вы спрашиваете о чем-либо». Собеседник или не вполне вас понимает, или же вам его ответы кажутся двусмысленными, так как его подход отличен от вашего, и вы не получаете то, что ждете. Тогда вы формулируете вопрос иначе, уточняете его. Вот тогда, может быть, вы получите такой ответ, на который рассчитываете. В случае с Перельманом все было не так. Я задавал вопрос. Он, казалось, знал. Что именно меня волновало, чего я не понимал, что мне было нужно для прояснения ситуации?» Приободренный Морган попробовал расширить рамки взаимодействия. У него было несколько злободневных вопросов к Перельману. Во-первых, он хотел увидеть припринты напечатанными для истории, например, Морган намекнул российскому математику, что готов подготовить их к печати и опубликовать в журнале, в котором служил соредактором Во-вторых, он хотел пригласить Перельмана в Колумбийский университет. «Не хотели бы вы приехать сюда на неделю, на месяц, на семестр, на год или на всю оставшуюся жизнь?» Морган искусно вставлял подобные вопросы между математическими и получал ответы на подобие – Это ответ на ваш первый вопрос. Вот ответ на второй. На остальные ваши вопросы у меня нет ответов. То есть Перельман хотя бы реагировал на них, а это больше, чем могли от него добиться другие. А потом математические вопросы у Моргана иссякли. В 2006 году он и Тянь закончили работу над книгой и отправили рукопись Перельману. Посылка вернулась с отметкой «Адресат от получения отказался».